«Хорошо бы еще о Мансонилии», — говорит Кузентонью. Росос откупоривает свежую бутылку, охлаждавшуюся в колодце. Вновь прибывшие усаживаются, и разговор идет о том, что экономика Кучельеру требует с него несусветные сорок реалов в день. Депутату пришлось уже обратиться в Кортесы за вспомоществованием. «Где это видано?» — негодует он. Разговор переходит на успехи правительственных войск, действующих в Рио-де-Ла-Плата, и на предложение англичан посредничать в конфликте с заморскими провинциями, которые явно намерены отложиться. Кучельеру рассказывает, что в Кортесах в эти дни дебатируется идея предоставить Англии в обмен на ее дипломатические усилия право 8 месяцев свободно торговать с американскими портами. И он, как и прочие депутаты оттуда, всецело одобряет эту меру. «Какая нелепость!» – резко возражает Альфонсо. «Стоит объявить Порто-Франко, британцы не уйдут оттуда никогда. Дураков-то нет!» «Тем не менее, это дело решенное», – флегматично отвечает Креол. «Ходят слухи, что они, если их предложение не пройдет, выведут свои войска из Португалии, очистят Бадахос и похерят планы нового сражения с корпусом маршала Сульта. Да это же шантаж! Шантаж чистой воды!» Так и есть, сударь мой, так и есть. Но Лондон называет это дипломатией. Но в таком случае Кадис просто обязан сделать все, чтобы к нему прислушались. Этот шаг положит конец нашей торговле с Америкой. Это грозит нам полным крахом. Лолита играет своим расписным, цветы апельсина по черному фону, китайским веером, который лежит у нее на коленях. Противно хоть в чем бы то ни было соглашаться с зятем. Однако он прав, и ей не составит труда вслух заявить об этом. Рано или поздно это все равно должно было случиться. Будут англичане посредничать или не будут, взбунтовавшаяся Америка для них слишком лакомый кусок, такой огромный рынок сбыта, и он так скверно управляется нами, так далек, так сильно страдает от пошлин, податей, ограничений, запретов и чиновничьего произвола. Неудивительно, что англичане будут действовать по всегдашнему своему обыкновению, под видом посредников раздувать пожар, как они уже это делают в Буэнос-Айресе. Они на это большие мастера. Ты не должна так говорить о наших союзниках, Лолита. Мать молчит с отсутствующим видом, склонив голову. Может быть, она прислушивается к разговору, а может быть, пары опиума унесли ее в какую-то дальнюю даль. а эта реплика прозвучала из уст Ампаро Пиментель. С рюмочкой в руке, ее пристрастие к Анисовой может соперничать со слабостью кузена Тонио к Мансонилье, соседка всем видом своим показывает, что возмущена. Вопрос, чем именно, может быть нелицеприятным отзывом об англичанах, а может быть тем, что барышня вообще высказывается о политике и коммерции, да еще так уверенно и веско. Настоятель церкви святого Франциска, где она прихожанкой, на воскресных проповедях уже не раз мягко пенял на известного рода вольности, которые с недавних пор стали позволять себе дамы и девицы из высшего кадисского общества. Лолите до этого нет решительно никакого дела, а вот соседки Пиментель есть, поскольку, надо признать, хоть она и вполне свой человек в доме Пальма, но всегда отличалась редкостной узостью взглядов и скудаумия. точно знает, что должно быть так, как повелось от века. Конечно, ее идеал — кари-пальма, и замужем, и благоразумно, и ничего-то на свете ее не волнует, кроме как бы прихорошиться на радость супругу и во укреплении семейного счастья. Не то что она, Лалита. не разбери пойми кто, с пальцами в чернилах и с какими-то чудищами в горшках и катках вместо господом заповеданных цветочков. Союзников? Лолита смотрит на нее с лукавой укоризной. «Вы разве не видели, какая кислая физиономия у посла Уэлсли?» И у его братца Веллингтона весело подхватывает Кура Вильчес. «Сами себе они союзники», — продолжает Лолита. «Они и на полуостров-то пришли, чтобы истощить Наполеона. Испанцы, как таковые, их немало не интересуют, а наши кортесы представляются аравой оголтелых республиканцев». пустить их посредничать с Америкой, то же, что лисицу в курятник. Иисус Мария и святой Иосиф, крестится пожилая дама. Задумчивые взгляды, которые капитан Лоренцо Веруэс время от времени устремляет на Лолиту, стремясь, чтобы их никто не заметил, не укрываются от ее внимания. Молодой офицер на улице Балуарте не впервые. Он никогда не приходит один и, как полагается, ведет себя безупречно. Бывал здесь после памятного приема у британского посла трижды, два раза вместе с Кучельеро, один раз с кузеном Тонио, когда случайно повстречал его на площади Сан-Франциско. «Значит, американские дела сильно огорчают вас?» – спрашивает он. В этом вопросе, обращенном к Лолите, чувствуется искренний интерес, а не светская учтивость. «Сильно», – отвечает она, – «сильнее, чем хотелось бы». После того, как король Фердинанд оказался в плену, положение осложнилось еще больше. Венесуэла и два вице-королевства, Рио-де-Ла-Плата и Новая Гранада, объяты самым настоящим восстанием. Прекращение торговли, сокращение денежных потоков привели к нехватке наличности в Кадисе. Война с Францией, исчезновение внутреннего испанского рынка, контрабанда подрывают традиционную коммерцию. Некоторые компании, и ее в том числе, пытаются выжить за счет финансовых спекуляций и торговли недвижимостью, прибегнув к старинному средству, помогающему в кризисные времена. Посредников больше, чем собственников. Но все это, знаете ли, временная мера, заключает она, припарка. К прежнему процветанию город не вернется уже никогда. Альфонс кивает, неохотно, через силу. Поглядев на его недовольное лицо, всякий скажет, что свояченица перехватила у него аргументы, да и деньги тоже. Положение складывается нетерпимое, а потому ни англичанам, никому другому нельзя давать даже самой ничтожной потачки. «Напротив», – возражает Фернандес Кучельера, – «пока еще не поздно, надо непременно взаимодействовать с ними». «Хорхе прав», – отвечает Лолита. Негоциант может примириться с убытками, лишь когда видит возможность покрыть их новыми операциями. Если Америка провозгласит независимость, и ее порты полностью попадут в руки англичан и янки, нам не останется и этого утешения, и надеяться будет не на что. Потери будут невозместимыми. «Вот потому и нельзя уступать ни пяде», — говорит Альфонсо. «Поглядите на Чили. Она верна короне». И Мексика тоже, несмотря на мятеж, что поднял там этот полоумный святоша. К моему стыду он еще и испанец. И в монте генерал Элио действует жестко, железной рукой. Последние слова мужа Кари Пальмо встречает одобрительным постукиванием веера. Лолита с беспокойством качает головой. Это меня и заботит. В Америке железной рукой ничего не добьешься. и собственную руку ласково кладет на обшлаг Фернандеса Кучельеро. Лучший тому пример наш друг. Он не скрывает, что стоит за самые радикальные реформы в своей стране, однако же остается депутатом Кортесов, ибо знает, что это способ противостоять произволу и деспотизму, отравляющим все вокруг. «Чистая правда», — соглашается Креол, «историческая возможность, упустить которую было бы непростительной ошибкой». И это, говорю вам я, человек, сражавшийся в Буэнос-Айресе вместе с генералом Линьерсом и под испанскими знаменами. Лалита знает, о чем идет речь, и потому может оценить скромность упоминания. В 1806 и в 1807, когда англичане вторглись в Рио-де-Ла-Плату, Он, как и многие его юные соотечественники, дрался против них в долгой и трудной кампании, которая обошлась врагу в три с лишним тысячи убитых и раненых и завершилась его капитуляцией. В память об этом остался у Фернандеса шрам, след от пули, черкнувший по правой щеке, когда в аргентинской столице на улице Пас обороняли дом Огурмана. «Когда все это кончится, надо будет заняться созиданием нового мира», — говорит Лолита. Более справедливого, что ли? Не знаю. Но другого. Потеряем мы заморские территории или нет, спасется Кадис или падет в прах с англичанами или без них, но такие люди, как Хорхе, сделают нашу связь с Америкой неразрывной. И еще торговля. Веска и хмуро роняет Альфонсо. Лолита отвечает с насмешливой печалью. Ну, разумеется, и торговля. Ловя на себе долгие взгляды капитана, она не может не почувствовать, что ей это льстит. Лоренцо Веруэс, статин и красив, синий мундир с лиловым воротом выделяет его в любом обществе. Где-то в самой глубине души Лолита невольно ощущает смутную благодарность за этот льстящий ее женскому самолюбию взгляд, но дальше ее не пустит и никак не проявит. Разумеется, так на нее смотрят не впервые. Когда-то в юности она была довольно хороша собой, да и сейчас еще может считаться привлекательной. Кожа не утратила белизны и свежести, темные глаза по-прежнему лучатся блеском, женственные очертания стройной фигуры все так же приятны глазу. Изящные маленькие ступни и кисти свидетельствуют о хорошей породе. Хотя со дня смерти отца она неизменно носит темные тона, тем паче, что это вполне подходит к ее образу деловой женщины, однако одевается с безупречным вкусом дамы из общества и следует моде. Лолита Пальма все еще пребывает в той категории, которая в Кадисе называется «барышня с большими возможностями», но зеркало доказывает, что возможности эти убывают день ото дня. Впрочем, она понимает, что для охотников за чужими состояниями она по-прежнему представляется весьма завидной партией. Как любит повторять кузен Тонио, был бы мед, а мухи найдутся. И в этом смысле она иллюзий не строит и не принадлежит к тем, кто обмирает при виде выхоленных рук и стройного стана, обрисованного элегантным фраком по последней моде или блестящим мундиром. Отцовское воспитание научило ее жить, отчетливо сознавая, что есть, то и есть, а потому она всегда умеет принимать знаки мужского внимания вежливо, но несколько рассеянно, и научилась скрывать под этим наигранным безразличием недоверчивость, Так опытный дуэлянт, спокойный и без малейшей неловкости, не подставляет грудь под выстрел, а повертывается к противнику боком. «Слышал, будто ты потеряла судно», — говорит Альфонсу. Лолита с беспокойством поднимает на него глаза. Как ни кстати, до да чего же не вовремя. Раздосадованный тем, что разговор принял иное направление, пытается взять реванш с какой-то едва ли не ребяческой злостью. Нескладно, неловко, неуклюже. Каждый день Лалита с благодарностью вспоминает отца, царствие ему небесное, который так и не согласился взять его в компаньоны. Потеряла. совсем грузом. Распространяться желания нет. История неприятная. Четыре дня назад Тлакскала, шхуна, шедшая из Веракруса с предназначенным для торгового дома Пальма грузом 1200 медных отливок, 300 ящиков обуви и 550 мешков сахару, на 61-е сутки пути была захвачена французами. Скорее всего, корсарской филюгой, которая действует обыкновенно у мыса Рота и, под подкараулив добычу, выскакивает из маленькой бухты. Рыбаки видели, как капер расправился со шхуной в двух милях западнее мыса Кандор. Скверно, конечно, что после мира с Англией страховые премии сильно урезаны. с затаенным злорадством говорит взять, но «Ну ничего, твой собственный корсар быстро возместит тебе убытки. Лолита замечает, как при слове корсар по лицу Лоренцо Веруэса пробегает тень. После давешнего разговора на приеме у британского посла Пепе Лобо больше не упоминался, однако она знает, что капитан осведомлен о его подвигах. Кадисские газеты несколько раз писали о Корсаре, снаряженном на паях фермами Пальма и Санчес Гиннеа. В числе первых его трофеев были бригантина, везшая 3000 фонек пшеницы и пуэрториканская шхуна с какао, с сахаром и кошенелью в трюмах. Этого одного было достаточно, чтобы покрыть первоначальные вложения. А последнее по времени сообщения появилось в кадисской газете «Вихия» ровно неделю назад. Каперский корабль «Кулебра» привел в порт французское судно, шедшее из Барбаты в Чепиону, с грузом водки, зерна, кош, а также с корреспонденцией. Газета не уведомила подписчиков, что француз нес на борту шесть орудий и при захвате оказал упорнейшее сопротивление. По прибытии в Кадис на берег на носилках спустили двоих тяжко искалеченных из экипажа Пепе Лобо, а накануне еще двоих убитых погребли в море. Черный корпус кулебры содрогается от сильных ударов волны в борт, мачта с огромным треугольником паруса ходит ходуном. Пепе Лобо, стоя на корме, рядом с двумя рулевыми, которые вертят обтянутые кожей обод железного рулевого колеса, держит корабль на курсе. Ветер с носа полощет провисший кливер, колышет бизань над самой головой капитана. Доносится запах пальников, дымящихся на штриборте. Четыре шестифунтовых орудия наведены по команде боцмана Броссеро на неподвижную тартану. Она дрейфует очень близко, на расстоянии пистолетного выстрела. Оба ее косых паруса обвисли. Лобу знает, что в такие минуты пушки, глядящие на добычу в упор, убедительны как ничто другое. Другое дело, что стрелять нельзя. Заденешь своих... оглушительно вопящую абордажную команду, вооруженную топорами, пистолетами, короткими кривыми саблями, которые во главе с Мараньей оттеснят к корме матросов Тартаны. Их десятка полтора, и они в растерянности нестройно пятятся под натиском тех, кто сию минуту прыгнул к ним на палубу. На левом борту... Под переплетением снастей груд мачты, покореженная обшивка и разбитый планшир указывают то место, куда после погони и абордажного маневра Тартана пыталась уйти, делая вид, что не замечает сигналов, с разгону пришвартовалась кулебра на то время, чтобы 20 ее вооруженных матросов успели перескочить с корабля на корабль. Марания все сделал чисто. Как мало кто. В подобных делах противника надо ошеломить, сбить с толку, и эту задачу он выполнил со всегдашней своей холодной отчетливостью. Опершись обеими руками о планшир, успевая следить за тем, в каком положении собственные паруса и шкоты по отношению к ветру, Пепе Лоба наблюдает за действиями помощника. Вот он, весь в черном, бледный, с непокрытой головой, в правой руке сабля, в левой один пистолет, а за поясом другой. Впрочем, Едва лишь он и его люди спрыгнули на палубу Тартаны, стало ясно, что ни стрелять, ни резать никого не придется. Экипаж так ошеломлен внезапностью и яростью нападения, громовым ором и устрашающим видом корсаров, что не сопротивляется. В смятение приводят и повадки их предводителя, с такой властной небрежностью указывающего кончиком сабли поочередно на каждого «бросай, мол, оружие». Матросы сгрудились у брошенного штурвала, который сам собой покачивается из стороны в сторону от крупной зыби. На высокой конечности кормы вьется на флагштоке полотнище с двумя красными и тремя желтыми полосками. Под этим флагом плавают торговые суда и короля Жозефа, и не признающих его патриотов. Кто-то, по всему судя шкипер Тартаны, размахивает руками, призывая своих людей то ли сдаться, то ли напротив не робеть. Скулебры видно – Вот еще один дочерно загорелый моряк, то ли с тесаком, то ли с мачете в руке, пробует заступить путь Мараньи, однако тот с большим хладнокровием отталкивает его в сторону и, пройдя между расступившимися матросами, бесстрастно, с неизменившимся лицом, приставляет шкиперу пистолет к груди, а саблей перерубает фал. Кормовой флаг падает в море. А Вот ведь сукин сын бормочет сквозь зубы Пепелобу. «Не в грош жизнь свою не ставит». Маркизик, одно слово. Улыбка еще играет у него на губах, когда он поворачивается к боцману Брассеро. Отбой тревоги. Орудие Найтович, шлюпку на воду. Вслед за свистом боцманской дудки по всей длине 65-футовой палубы раскатывается его громогласная команда. А на Тартане, покуда абордажная партия разоружает экипаж и загоняет его в трюм, Маранья, подойдя к борту, поднимает над головой сложенный крест-накрест руки, условный сигнал «Корабль захвачен, все в порядке». Потом скрывается. Пепе Лобо достает из кармана часы 9.48 по полуночи и приказывает Вахтиному занести время захвата в судовой журнал. Смотрит с левого борта на пятно, смутно темнеющее в сероватой дымке, которая окутывает и прячет от взгляда береговой урез. Они находятся в восточней Осейтерской отмели, милях в двух к югу от мыса Трафальгар. Окончена охота, начатая при первом свете зари, когда скулебры заметили корабль, идущий курсом на север и готовый уже вот-вот пересечь пролив. Хотя тендер шел без флага, а может быть как раз поэтому на тарта не встревожились, прибавили парусов, пользуясь благоприятным левантинцем и попытались удрать в гавань Барбата. Однако Кулебра была быстроходней, тем паче, что тоже поставила все паруса, включая Фор-Марсель и Топсель, и через полтора часа погони настигла добычу. У Корсара на Агафеле взвился французский флаг, обозначила себя и Тартана. Однако скорости не замедлила, памятая, вероятно, что хоть согласно Иисусу Христу все люди и братья, но все же скорее двоюродные, а уж в море особенно. И тогда капитан Пепе Лоба приказал французский флаг спустить, а испанский поднять, завершив церемонию знакомства орудийным залпом. С разгона притерлись к тартане борт-оборт, запустили на палубу Маранию с командой, и делу конец. Пока, по крайней мере. Боцман. Броссеро предстает. Смуглый, здоровенный, голова и усы седые. Босой, как почти все на борту. Лицо в морщинах. больше похожих на шрамы от ножа, сияет, доволен трофеем. Да и вся команда на седьмом небе, пока спускают шлюпку с теми, кто будет управляться с парусами на пленной Тартане и поведет ее в Кадис, обсуждают, что там может лежать у нее в трюмах и сколько выйдет на брата, когда на берегу удастся продать груз. Двоих с подзорной трубой в бочку на Марс. Наблюдать море, докладывать о каждом парусе. Особенно с наветренной стороны. Не хватало еще по собственному ротозейству нарваться на сторожевик из Барбата. Есть! Лоба моряк предусмотрительный и неожиданности не любит. У французов имеется двенадцатипушечный и довольно шустрый, так что в запуски с ним не побегаешь, брик береговой охраны, который постоянно меняет место якорной стоянки. То он в маленькой бухте Сан-Лукара, а то уже в устье реки Барбата. Счастье вообще переменчиво, а уж в военно-морской игре, известной под названием кошки-мышки, особенно. И охотник иной раз глазом моргнуть не успевает, как становится дичью. Все зависит от удачи, ну и от зоркого глаза, от тонкого чутья. В этом деле, где сомнения весьма пользительны, ибо никогда ни в чем нельзя быть уверенным полностью, ни в погоде, ни в направлении и силе ветра, ни в состоянии моря, ни в парусах, не в том, как поведет себя противник, а равный и собственный твой экипаж, они суть наипервейшие достоинства, позволяющие изберечь шкуру, и свободу. Не Недалее чем неделю назад маленькую шхуну, уже загнанную в бухту и даже спустившую флаг, пришлось отпустить с миром и со скрежетом зубовным, лишь потому, что вперед смотрящие углядели, как летит с востока французский брик. Мало того, пришлось самим со всех ног убираться в пролив, Под крылышком к береговым батареям тарифы. Шлюпка с призовой командой, писарем, баталером и матросами, которые должны будут управляться с парусами, уже отвалила от борта кулебры и, качаясь на крупной зыбе, выгребает к захваченной тартане. Та по-прежнему на расстоянии пистолетного выстрела в пределах слышимости. Рикардо Маранья вновь появился на палубе с жестяным рупором в руках, и криком извещает пепелобу, как называется судно. куда следует и что везет. Тереса дель Пало. Две четырехфунтовые пушки, порт приписки Малага. Шла из Танжера кустью барбаты с грузом кож, масла, оливок, изюма и миндаля. Пепе лобус слушает и кивает одобрительно. Захват судна с таким содержимым трюмов, а главное, с таким пунктом назначения, морской трибунал признает совершенно законным. Капитан, взглянув на вымпел, указывающий направление ветра, тотчас вслед затем оценивает состояние моря, смотрит на высокие облака, бегущие по серому небу. Левантинец задул с вечера и держится ровно и сильно, так что нетрудно будет отконвоировать Тартану в Кадис. Они уже три недели бороздят море между Гибралтаром и мысом Санта-Мария. И потому... Несколько дней в порту всем пойдут на пользу, тем более что неуклонно падающий барометр настоятельно приглашает сделать это. Может быть, за это время уже решился вопрос с предыдущим захватом, и согласно положению о корсарских и каперских судах и договору с судовладельцами команда Кулебры сможет получить причитающуюся ей треть прибыли, из каковой трети капитану выплачивают семь частей, старшему помощнику пять, Боцману и баталеру по три, матросам по две, а юнгам по одной, не считая те восемь частей, которые откладываются на лечение тяжелораненых, погребение убитых, вспомоществование тем, кого они оставили вдовами и сиротами. Орудия принайтовлены, дульные заглушки поставлены, горизонт чист. Добро. Как только вернется абордажная команда сеньора Мораньи, подтянем шкоты. Курс. Кадис. По лицу Броссеро расплывается широкая улыбка, будто в зеркале отразившаяся и на лице первого рулевого, малого, дюжего и рыжего, а потому носящего кличку Шотландец, хотя он из сан роки родом и фамилия его Мачука. И покуда Боцман движется на ют, проверяя по дороге, погашены ли пальники, готовы ли для маневра шкоты и фалы, убраны ли картузы с порохом в погреб, сыпаны ли картечные пули в зарядные ящики под парусину, его улыбка заражает весь экипаж. Ну что же, должен признать Пепе Лобо, удалось набрать не самых худших, хоть выбор был и не богат. Армия и королевская армада постарались выгрести и призвать всех, кто может держать ружье или тянуть шкоты. Времена к чрезмерной разборчивости не располагают. Из 49 человек на борту, считая двух юнг, из которых одному 12, а другому 14 лет, треть составляют люди, привычные к морю. Рыбаки и матросы, привлеченные возможностью получать, помимо премии за добычу, твердое ежемесячное жалование в 130 реалов. Капитану положено 500, старшему помощнику 350. Прочие это, конечно, припортовое отребье, каторжане, отсидевшие срок за ненасильственные преступления, а призывы, сумевшие избежать, потому что сунули кому надо, и несколько иностранцев, два ирландца, два марокканца, три неаполитанца, англичанин комендор и мальтийский еврей, в последний момент навербованные в Кадисе, Альхесиросе, на Гибралтаре и внесенные в судовую роль, только чтобы дыры заткнуть. За четыре месяца Кулебра записала на свой счет уже семь судов, и независимо от того, что скажет по поводу призов морской трибунал, команда считает сезон охоты исключительно удачным. Все на борту довольны, благо кровь пролилась только при двух захватов, а помимо всего прочего, за те же, как говорится, деньги можно жариться на солнце и полить из пушек. Пепелобусня сняв шляпу задирает голову к самой верхушке мачты, о которую, скрипя бакштагом, все сильнее бьется обвисшая бизань, ветер свежеет. «Ну что там у Барбата?» «Чисто», — отвечают с Марса. От Тартана уже идет назад шлюпка с людьми Марани и баталером, прижимающим к груди судовой журнал. Лобо, выудив из кармана огниво и став с подветренной стороны, раскуривает сигару. «Корабль — это дерево, смола, порох и прочее, что воспламеняется легко и горит жарко, а потому курить на борту где и когда угодно и не спрашивая разрешения позволено лишь капитану и старшему помощнику, хоть оба и стараются не злоупотреблять своим правом. Впрочем, Пепе не слишком привержен этой страсти, в отличие от Рикарду Марани. Тот, хотя у него больные легкие и поднесенные губам носовые платки время от времени окрашиваются кровью, садить сигары одну за другой целыми дюжинами. Мысль о возвращении в Кадис, где придется отстаиваться, не может не радовать капитана. Кулебра должна будет стать на малый ремонт, а Пепе Лобо предстоит походить по кабинетам морского ведомства, смазать, чтобы веселее крутились колесики и маховики бумагооборота. Впрочем, в этом отношении можно положиться на отца и сына Гене, Надо полагать, все, что от них зависит и что требуется, они делают исправно. Да ладно, что уж тут лукавить. Дело не в чиновниках морского трибунала. Просто самому приятно будет размять ноги, пройтись по твердой земле. Пуская дым струйкой, Пепе думает об этом. Прогуляться по Санта-Марии и посидеть в кабачках калеты. Кроме того, ему нужна женщина. И, может быть, не одна. Лолита Пальма При воспоминании о ней губы капитана складываются в улыбку, насмешливую и задумчивую, потому что обращена к нему самому. Опершись о фальшборд, бездумно глядя на вырисовывающийся вдалеке, прибрежный туман рассеялся, мыстро фольгар, Пепе Лобо размышляет и вспоминает. «Есть в этой женщине что-то такое, и дело тут вовсе не в ее деньгах, что внушает ему некие неведомые доселе чувства». Он менее всего на свете склонен к самокопанию, он решительный и упорный охотник за столь желанной всякому моряку удачей, которую, если не боишься рисковать, порою можно настичь в море. Капитан Лобо сделался корсаром по необходимости и вследствие истечения обстоятельств, никак не по душевной склонности, а просто так жизнь сложилась. Так потребовало время, в которое выпало жить». С тех пор, как он в одиннадцать лет впервые ступил на палубу корабля, ему часто, слишком, к сожалению, часто, приходилось видеть, многие некогда бывшие такими же, как он, превращаются в человеческие отбросы. А он не хочет окончить свои дни за столом таверны, повествуя перед молодыми моряками о своей жизни и уснащая рассказ подробностями немыслимыми и нелепыми, в надежде, что послушают и поднесут, угостят стаканом вина». И потому он с таким упорством и терпением работает ради того, чтобы его будущее никогда не приняло столь плачевное обличье, чтобы, если уж посчастливиться, оставить позади этот безрадостный пейзаж, вовек не возвращаться в него. Что ему нужно? Скромную ренту, кусок собственной земли, крылечко, где он будет греться на солнце. Чтобы, если зябнуть, то зимой, а мокнуть, так всего лишь под дождем. чтобы рядом была женщина, которая накормит и согреет ему постель, чтобы при завывании ветра не холодеть от недоброго предчувствия и не поглядывать с беспокойством на барометр. Чуть только он вспомнил Лолиту Пальму, как непривычно сложные мысли перегонки понеслись у него в голове, стремительнее, чем обычно. Да, хотя она его хозяйка и старший партнер, и корсар обменялся с ней всего – Несколькими словами, так что узнать как следует не успел, он угадывает в ней неведомую и непонятную близость, которая ощущается даже вполне физически, как некая теплота. Пепе Лобу достаточно поплавал и повидал, чтобы не обманываться на свой счет. Тем удивительнее для него эти новые ощущения. И удивительно, и беспокойно, потому что сбивает его с толку. Он привык иметь дело с совсем юными и красивыми женщинами, а что за это обычно приходится предварительно платить, так это даже хорошо, потому что удобно и избавляет от ненужных хлопот. Судовладелицу не назовешь красивой, по крайней мере, в определенный канон она никак не вписывается. Однако же и не дурнушка, а вот уж нет. У нее правильные и приятные черты, умные глаза – и стройная стать не скрыта, а подчеркнута одеждой. Но самое главное в том, что говорит ли она или молчит, от нее исходит неизменное и безмятежное спокойствие и уверенность, которая слегка завораживает и до известной степени Пепелобус сам, пока не разобрался до конца в этом важнейшем пункте, влечет. И это не перестает его удивлять и беспокоить.